Иван Калинин. А чтобы читался журналистский текст, у вас есть какое-то его специальное построение, ведь люди, которые постоянно живут в других странах, должны были овладеть навыками его написания или тексты дорабатываются в редакции? Надежда Сахарова. Мы ищем людей, которые могут писать хорошо по-русски, живя в этих странах и городах. Ищем именно контрибьюторов, которые именно живут и могут писать. Безусловно, редакторы могут подправить что-то, но основная фактура должна идти от авторов. Иван Калинин. А как у вас сопровождаются реальные путешествия с помощью журнала? Журнал в последние годы один раз в 2 месяца выходит. А как он способствует путешествиям? Надежда Сахарова. У нас был сделан уже сайт, но не до конца запущен. Последняя версия уже правильная и красивая не запустилась. Э мы делали сервис, который уже построен в британском А когда на Strayler на их сайте, там есть такой сервис гида. Вы заходите на сайт, и он вас спрашит: "Where to go?" Куда поехать? Предлагает вам все направления. Вы можете зайти на страницу и посмотреть все материалы, которые есть на сайте по поводу этой страны или конкретного региона или города, в зависимости от того, что вы видите и что хотите. И там есть отели, места, рестораны, кафе, которые обозначены как отдельные элементы. То есть, э, вы можете, как гид почитает, так и посмотреть некий сервис для путешественников. У нас на самом деле будем переносить это всё в раздел GQ Travel, который готов уже к запуску практически. В ближайшие несколько месяцев обновлённый сайт GQ и один раздел там будет GQ Travel.